Глава четырнадцатая. Я очнулась от взгляда, разбиравшего меня на составные части, пристального, пронизывающего, тяжёлого. Ровно так Райс смотрел на меня в коридорах Академии. Я всегда отшатывалась в ужасе и перебегала на другую сторону, чувствуя, как к горлу подступает горькая муть. Вот и сейчас эффект был похожий. Хотелось провалиться под землю. «Но от чего бежите вы, а?» застыла, хлопая ресницами на магистра. Взгляд беглянки я узнаю сразу. Поморщился райс, подталкивая ко мне под нос с крепким альтоцитроновым взваром, хрустящими тостами, смазанными крикеточным паштетом и россыпью засахаренных мороженых ягод в креманке. В блюдце справа нашлись полоски красного зефира и горсть цукатов. Сбоку от всего этого многообразия лежал пропуск в магистерскую ванную. Но я и миросвидетельница уже накупалась. «Я не бегу», — перевела взгляд в окно и протянула руку к ягодам. «Я сижу на вашей постели, в вашей одежде и ем». «Фух, как-то многовато сладкого на подносе. Перебор для завтрака. И для магистра, который уверял, что не любит подобное». Щеки раскраснелись от воспоминаний. «Ладно, намёк защитан». Амнезия ночью не посетила ни одного из нас. Я поёрзала в чёрной рубашке, мягко обволакивающей меня второй кожей. И с неудовольствием покосилась на просухшее розовое платье, повешенное на спинку кровати. Маг явно желал получить свою одежду обратно. «Так что заставляет вас подпрыгивать на моей постели, словно вот-вот броситесь бежать, обгоняя стадо анжарских кхаров?» «Конкретно в данный момент вы...» ответила честно. «Ваш взгляд. Он тяжёлый и чёрный. Не по цвету, а по...» «Это аура мага. Вы её не видите, но ощущаете». Выдал рай очевидное и поморщился. «Побочный эффект работы с тёмной стороной. Я вам неприятен?» «Мне неуютно». Опустила глаза в чашку с ароматным взваром насыщенного джантарного оттенка. «Потерпите ещё немного». Я разберусь с привязкой и избавлю вас от своего угнетающего общества». Он резко встал и вышел из спальни, оставив меня наедине с ягодами и тостами. Вероятно, это сладкое безумие на подносе было чем-то вроде извинений за ночной кошмар. Через рот Райс уж понятно не мог сообщить, что сожалеет о своей несдержанности. И объяснить, что в бреду принял меня за маутянку из портеля. Методика была весьма и весьма спорной, однако я успела заметить, что магистр с утра выглядел гораздо лучше. Посвежел, как будто и кожа приобрела здоровый оттенок. Звездносвод сиял по-весеннему ярко, дело шло к полудню. Не помню, когда в последний раз спала так долго. И в Тарлине и в Анжаре моя смена начиналась с рассветом. Или заканчивалась, если имело место ночное дежурство. Я переоделась в розовое платье, наскоро умылась в купальне для старшего персонала и вышла в коридор. Прислушалась к ощущениям и... сделала шаг вперёд. Поёрзала в кружевах, потёрла змейку, на запястье вздохнула и развернулась. Несколько шагов в обратном направлении отдались в груди приятной, тёплой вибрацией. Полностью доверившись ощущениям, я пошла по магистральному корпусу, спустилась пролёт, добралась до воздушной галереи. Вот так, почти зажмурившись и ступая на ощупь, я добралась до целительского. И ни разу не почувствовала недомогания. Я шла к Райсу. Во-первых, чтобы сказать, что «неуютно» не значит «неприятен». Во-вторых, чтобы предложить свою помощь. Я скисну от бездействия, если ещё сутки просижу в его мрачном логове. Может, в личной жизни Алисы Лонгвуд и был форменный бардак, но работать она любила. А вместе искать выход всегда легче, чем поодиночке. По коридорам целительского крыла беспардонно летали лепестки филии. Я снова сажа ажиотажем расчихалась. Из диагностического кабинета вынырнула фигура Граймса. Я резко развернулась и ускорила шаг. «Стойте, стойте, мисс Лонгвуд!» Раздалось в мою спину, и я замерла на половине шага. Мне ведь померещилось. Я бросила взгляд на кольцо с саморудом, всё так же блестевшее на пальце. Грегори сказал, заряд держится месяц. Да и волосок, упавший на нас был светлым. «Вы попались, а я изрядно побит», — признался сир Альвар, задыхаясь от спешки. «Давайте прекратим варховы догонялки». Я с присвистом вдохнула и, упрямо поджав губы, развернулась к целителю. «Вы ошиблись, сир», — уставилась на Граймса. «Я Вика из Ховраны. А я керактский демон о длинных рогах жутковато провыл мой спятивший начальник. «Вывалился порталом, чтобы съесть вас, Вика. Я придирчиво осмотрела медную макушку Сира Альвара, и рогов не нашла. Осуждающий под языком всё-таки не стоит ему налегать на восстанавливающие тоники. Так и до галлюцинаций недалеко. «Ой, прекращайте, я узнал вас в гриме!» Фыркнул док и подтянул меня за локоток поближе. Добавил вкратчиво с издевательскими нотками. Я же не слепой, в отличие от Рейса. Вспомнился темный, тяжелый, неуютный взгляд. Нет, слепцом магистр не был. Я бы скорее поставила на то, что артефакт Грегори Кольта творил чудеса даже в запущенных случаях. Кто вас так отделал, Си Ральвор? Вздохнула, смиряясь с неизбежным. Вид у целителя был такой, что он сам сошел бы за пострадавшего. Раны явно кто-то уже обработал, но синяки на скулах не помешало бы смазать одной из моих фирменных мазей. Пальцы, горевшие желанием спустить резерв хоть куда-нибудь, выплели целительскую вязь. На ладони заиграл золотой пульсар. «Давайте обработаю, пока никто не видит», — прошептала, украткой поглядывая на конец коридора. «Стойте! Тише, Вика!» Он заговорщицки подмигнул и собрал мои пальцы в кулачок, осторожно растирая пульсар в ладони. «Переживу. Вы мне лучше вот что скажите, милочка. Какого к вы переставили же темию?» «Чтобы непоправимое не случилось», — объявила строго. «Оно всё же случилось, непоправимое ваше». «Он прав, да. Как ни маскируйся, неприятности тебя всё равно найдут. Вот и со мной случилось. Мало того, что в болото в одном из подним плюхнулось, так ещё в руки Райса». И эта брачная привязка, и Вархов поцелуй, вот точно непоправимая. Со мной случилось, Алиса. Вернул меня к реальности док. Я её выпил. Житемию? Матерь Вархова. Я закашлялась с подозрением, глядя на целителя. Он прямо сейчас ощущал эффект любовного снадобья? Но как вы умудрились? Случайно. Да я ведь всё убрала в коробку и задвинула на самую дальнюю полку она место зелья выставила тоники ваши, подкрашенные розовым и переподписанные. П переподписанные? Глаз Граймса дёрнулся, и я поняла, что уволилась совершенно вовремя. Тогда какого кхар Какого кхара что? Забудьте. У вас, я погляжу, своих проблем хватает. Док растёкся в отравляющей ухмылке, мне подурнело. Как вы меня вообще узнали? всплеснула рукой с колечком. «Бросьте, Алиса». Сир Альвар почесал висок. «Вы можете не поминать Кхаров и глядеть голубыми глазами, но всё равно останетесь моей ассистенткой. Я слишком хорошо знаю вашу осанку и ваши жесты, и ваш фирменный прищур, и как морщите лоб и прикусываете губу, о чём-то задумавшись». Да он только в обмороках видел Вику из Хаврана. Ещё и предлагал Райсу поцеловать и потрогать её, пока спит. А магистр, видать, решил воспользоваться советом от светила экспериментальной медицины. Тьма. Неужели даже со столь качественной маскировкой мы остаёмся собой? Счастье, что Райс знает меня гораздо хуже. Сдадите меня. Им. Всхлипнула с обидой, вспомнив о поисках Вейерона. «Бегайте сколько хотите», — позволил начальник. «Но за молчание я хочу от вас услугу. В ночь сиятельных даров природники проводили дренной ритуал. И вещи, которые они использовали, всё ещё лежат в кабинете Сира Райса. Среди них должна быть расчёска с розовой кварцевой инкрустацией. «Там только гребень», — намурщило лоб. «Принесите мне всё барахло, что было в пентаграмме», — попросил Грэмс. «Готов обменять на него моё великодушное молчание». «Зачем вам?» — с не окинуло побитую физиономию. «Я не лезу в ваши тайны, вы не лезете в мои». Так это работает, мисс Лонгвуд. Как выяснилось, мой начальник был не только отличным диагностом, но и превосходным шантажистом. Перебрав в уме все прочие варианты, я покорно отправилась к Райсу в кабинет. Я накрепко запуталась в своих секретах, так что чужие в меня уже не умещались. Если Граймсу так ценные эти розовые расчески, я их ему отдам. Натяжение визарийской нити почти не ощущалось. Рай забродил где-то поблизости. И чувство, что моя половинка от Чивари рядом согревала. Наверняка он, как и я, мечтал провалиться под землю, закопаться в разрыв или сбежать в дворфу во впадину после ночного непоправимого. Но, как и я, не мог себе такой роскоши позволить. До чего садистская ловушка этот ваш визарийский брак. Окна в кабинете были плотно зашторены. Внутри создавалось ощущение позднего вечера. Стол магистра был подсвечен подброшенным в воздух красно-золотым шаром. Только благодаря рыжему свечению я разглядела хрупкий изящный силуэт, склонившийся над бумагами. «Маутянка!» Дверца за мной предательски хлопнула, отрезав от коридора. По защитному экрану на стене прошла рябь. Островитянка нервно обернулась, опрокинув со стола несколько кристаллов и свёрнутых пергаментов. В её шипении мне почудилось возмущение. «Да какого Кхара? Опять ты?» Я ткнула руки в бока и распрямилась. «Против магии Маути мне, конечно, не выстоять, но резерв мой уже сочился. И требовал хоть как-то себя применить по назначению». Голова едва соображала. Что может девица из портеля забыть в учебном зале для магических практик? У неё Йоргены закончились?» Не то место, которое стоит обворовывать ей варху. Она приходила в академию к кому-то другому? Тогда не искала бы клиента в кабинете Райса. Девица ждала магистра, уверенная, что без неё он не переживёт откат. Я недостаточно ясно выразилась, что её пяточными методиками он лечиться больше не будет. Пока я перекидывала в уме версии, Маутянка резко отдёрнула штуру и выпрыгнула в окно. Только ставня скрипнула, да ветер обиженно взвыл. Харва безно. «Вот как нужно убегать, лисси!» Накрепко закрыв за ней створку, я с усталым вздохом уселась в кресло Райса. Покрутилась перед столом, обозревая бардак, устроенный мелкопяточный. Но все вещи будто бы остались на месте, как при ночном собрании природников. Кристаллы, золотая пыль, сшиватель Граймс, гребень мисс Донован, моя заколка. Набив карманы преподавательским барахлом, я отправилась обратно к целителю выторговать себе его великодушное молчание. Кейр Райс. Магистр приблизился к двери своего кабинета, задумчиво постучал пальцами о косяк и решительно развернулся. Имялся в академии ещё один человек, способный разобрать диковинный символ на странице с ритуалом. И как Райс умудрился забыть о старике Мюблиуме? Тот в последние месяцы душевно ворал и почти не появлялся на собраниях у нового ректора. Приложив мысленно путь к кабинету Финюса и прикинув расстояние до своего логова, Кейр пришёл к выводу, что вполне может позволить себе небольшое путешествие. Профессор защиты от проклятия, хоть и не совсем в себе, но даже в таком состоянии соображает получше многих. Но стоило Райсу сделать шаг. Как из-за поворота показалась взлохмаченная голова мисс Хендрик. Вчера, совершенно пунцовая она расспрашивала магистра о своей расческе. С кварцевой инкрустацией. А он, признаться, с трудом мог вспомнить, была ли та среди ритуального барахла. «Вы за расческой, Эльза?» Кейер вновь потянулся к дверной ручке, собираясь одним махом покончить с неловкостью. Не его дело, что голые коленки-теоретички забыли в частном доме циничного целителя. «Я хотела спросить. Возможно, вы знаете, что приключилась с мисс Лонгвуд?» Эльза осторожно дотронулась до его разбитой челюсти и тут же убрала руку. «Почему вас беспокоит её судьба? Не хочу, чтобы она стала похожей на моём». Преподавательница теории магии грустно улыбнулась. Хотела её предостеречь насчёт общения с... м, -м, -м с Кристианом Вейроном. Это опасный человек, способный на очень-очень многое ради достижения своих целей. «Вы знакомы?» Кейр с сомнением прищурился. Сейчас, глядя на раскрасневшуюся женщину лет тридцати, застёгнутую на все пуговицы, прячущуюся за стёклами очков, он не мог взять в толк, что общего у замкнутой Эльзы и надменного хирурга из Хитаны. Настолько разные это были миры. Мы вместе учились. Преподавательница нервно поёрзала в платье и попыталась пригладить полчище квахаров, выпрыгнувших из русого пучка на голове. Уверен, мисс Лонг вот уже достаточно предостережена и сделала верные выводы. Она не знает его так, как я. Стоим с другой стороны. Эльза взволнованно прошлась по коридору, уводя Райса за собой к воздушной галерее. Обернулась, проверив, что магистр идёт следом. Я ведь отказалась от практики, звание Сиры не просто так и... Ох. Взгляд прозрачно серых глаз уперся в визарийский пергамент, зажатый в руке Райса. Мисс Хендрик продолжала меняться в лице, являя на щеках всю гамму оттенков от пунцового до бледно-зелёного. И это начинало беспокоить. «Вам знакомы символы?» Кэр развернул лист и протянул Эльзы. «Насколько я понимаю, это знак Эмиры». Женщина приняла пергамент в дрожащие пальцы и прорисовала контур цветка семилистника. «Да, Эмиры сиятельный, проданный богини. «Необычное сочетание, верно?» Она нервно хлопнула ресницами за круглыми стёклами, которыми защищалась от реальности. С Семилистной Лотой знакомы все, кто изучает теологию и историю варховых времён. Но её соединение в одном манускрипте с эшерскими символами пути и древним знаком Визарры... Тот, кто составлял книгу, совместил несовместимое. Эльза будто даже оживилась. Всё, что касалось теории магии, её воодушевляло. Книжная порода. Райс всегда больше любил практику. Грязную, честную, тяжёлую. Пахнущую болотом и на вкус горчащую тьмой. И всё же это не повод так бледнеть, Эльза. Я видела такое уже однажды. Она сняла очки, и спрятала их в карман и растерянно поглядела на магистра. Без стёкол она казалась беззащитной, уязвимой. Хлопала ресницами, как новорождённый Кхар. Впервые узревший огромный мир. Где видели? «Вам это важно?» Она нервно сглотнула и сделала резкий вдох. «Очень, очень важно». Райс засучил рукав и продемонстрировал женщине дрянную привязку, которая, видит в архиву, с ума сведёт, если ещё хоть одну ночь придётся провести рядом с хавранскими кружевами. «Где видели? Когда?» «Десять лет назад. Ровно десять». Она вышла на открытый всем ветрам воздушный мост, соединяющий корпуса. Я отвернулась к перилам. Это была ночь сиятельных даров. Я попала в сильные неприятности Кейр. Пошла с одним юношей в древний подземный храм близ Лептоунской академии. Забытый и заброшенный. Охраняемый маггвардейцами. Там случилось кое-что дурное. Эльза. На алтаре я и увидела этот знак. А потом, когда произошёл разрыв... Её слова заглушил порыв ветра, и Райс придвинулся ближе, пытаясь расслышать. Я упала на пол, а сам алтарь треснул, раскололся. И из его сердца показался книжный переплёт с золотым тиснением. Семилистная лотта, увитая символами пути и знаками древней визара. Я ещё подумала, кому придёт в голову прятать ценную книгу в камне. Сейчас, попади мне в руки, такая редкость я бы, конечно. Но тогда... «Мисс Хендрик», — Райс открыл рот, чтобы выразить словами хоть какие-то из эмоций, бушевавших внутри, но закрыл, так и не найдя в себе ничего подходящего. «Но той ночью я была не в состоянии восторгаться находкой, да. Я умирала, Кейр. И книги меня интересовали меньше всего». Эльза повернулась, и магистр с удивлением отметил, что в серых глазах нет слёз. Только разочарование несправедливостью. По храму сновала тьма во из чадей. Мередит упала в обморок, Телли обревизжала так, что уши закладывала. Сгустки черноты прошивали стены, пол дрожал, мрак вырывался прямо из трещин в каменных плитах, из скульптуры. Из... Случился разрыв материи. На вас напали дети тьмы? Нет, Кейр. На меня напали люди. Мои однокурсники. Кристиан, Мередит, Тина, ещё кто-то. А дети изнанки в некотором роде спасли. Она нервно хмыкнула, возвращая очки на лицо. Я молилась и мире, обещавшей защищать невинных дев, опекать в трудный час. Но откликнулась лишь тьма. Кто ещё был там? Кто видел книгу? Он обхватил преподавательницу за плечи и подтянул поближе, внимательно вглядываясь в полупрозрачные радужки, прячущиеся за стёклами. «Вейрон видел» но он выбежал наружу, когда храм начал разрушаться. Сосредоточенно выдохнула Эльза. Вряд ли он успел её вытащить. Книга намертво застряла в камне. Но я довольно быстро потеряла сознание. Следующее, что помню, толпа маг-гвардейцев, пучке яркого света и... Целительское крыло Сира Салливара. Так что Крис мог и вернуться. Широкие плечи, обтянутые просвечивающей серебристой тканью, словно вархов-хирург призывал всех любоваться собой, нашлись в приёмной Джонаса. Сам ректор отсутствовал, а Вейрон умудрился с комфортом обосноваться на чужой территории. Есть такая порода наглых скользких типов, которые везде в своей стихии. Рядом с гибкими пальцами, рыщущими по карте анжара, дымилась чашка кофе. Сбоку лежала открытая баночка с фирменной мазью «Мисс Лонгвуд» выданное ублюдку несколько часов назад. Секретарь Джонаса соравия во все глаза следила за движениями хирургически точной руки, жадно облизывая губы. Кулаки снова зачесались, но Райс вовремя напомнил себе, что запас мази рыжей целительницы не бесконечен. И лучше их оставить для тех, кто действительно заслужил помощи, а не переводить на белобрысых придурков. «Вы...» прошипел Вейрон, лениво оторвавшись от карты. В его пальцах сверкал зелёным отслеживающий артефакт. Мак крепко взялся за Алису. И Райсу это всё решительно не нравилось. На выдающемся лице красовались новые ссадины, оставленные несколькими часами ранее Альваром Граймсом. Магистр не поверил бы, что док полез в драку, если бы лично не присутствовал. В ушах снова раздался болезненный хрип целителя, предлагающего засунуть хитанского ублюдка в разрыв материи. Как самую дрянную из тварей Эрриена. Внутренний Райс был согласен, но зачем-то оттащил дока от хирурга. Если кого-то уволят, то пускай хотя бы одного из них. «Я», — хмуро согласился Райс, жестом намекая Равиа сглотнуть накопившиеся слюни и покинуть приёмную. Девушка с несчастным видом вышла, и магистр вновь повернулся к Вейрону. Десять лет назад. Храм в липтоуне Ночи даров. Не знал, что об этом писали в газетах. Насмешливо фыркнул мак и присел на карту. Эльза всё-таки начала болтать. А вас бы устроило, если бы все девушки, сломанные вами, молчали? Если бы все, как одна, даже не пискнули? С ненавистью выплюнул Райс и набрал воздуха в грудь. В алтаре была книга. Была какая-то. Вейрон пожал плечами и лениво отхлебнул кофе. «Кто её взял?» «Не интересовался». Мужчина поставил чашку и развернулся к мерцающему зелёному артефакту. «Я сам едва ноги унёс из того храма, до сих пор таскаю на себе дрянное проклятие, подарок от Хендрик. Что вы сделали с Эльзой?» «Ничего, как видите. Обычный шуточный ритуал. Вейрон нагнулся к столу и аккуратно обвёл карандашом круг на карте. «Дети бывают жестоки. Жестокие дети порой вырастают и становятся жестокими взрослыми. Вы никогда не совершали ошибок. Из-за вас не страдали девицы?» Равнодушно бросил выдающийся ублюдок и распрямился. Райс поморщился. Ошибка, которую он совершил, будучи глупым мальчишкой, стоила ему всего разрушила его до основания, обратив в руины. «Там, в Целительском, вы всё неверно поняли. Это наше дело с лисичкой. Я бываю не сдержан, вспыльчив, но раньше её это не смущало». Он задрал разбитый нос и потёр подбородок. «Если вы знаете, куда устыдившись уехала Алиса...» «К счастью, не имею понятия». Райс передёрнул плечами, стряхивая липкую мерзость которая возникла в воздухе от одного присутствия Вейерона. Столичный хирург раздражал его одним своим существованием. Кейер не забыл, что увидел тогда. Да и невозможно забыть такое. Рыжие волосы на чужом кулаке, вдавленное в пол разбитое лицо. Порванная юбка обрывки шёлковой тканина. «Я не успел предложить ей то, что собирался», — пояснил хитанец. Не объяснил, зачем приехал на самом деле. Оставьте девушку в покое. Артефакт засиял сильнее, и Райс напрягся всем телом. Похоже, будто на мисс Лонгвуд имелся магический маячок, дававший представление о местонахождении целительницы. Сейчас он указывал на окраины Анжара, растекаясь зелёным светом по дороге, ведущей в аквилук. Вы кто? Брат, друг, любовник? надменно уточнил Вейрон. «Сомневаюсь. У лисички хороший вкус на мужчин. Полагаю, вы ей никто. Так, случайный свидетель чужой размолвки. Это не помешает мне уничтожить вас, если увижу, как эти вот бесценные одарённые пальцы касаются её волос». Процедил магистр, надвигаясь на зарвавшегося хитанца. «Я вынужден беречь свои руки. Этот дар кормит мою семью и спасает жизнь». Тот отшатнулся. «Иначе бы». «Вероятно, мы никогда не узнаем, что было бы иначе». Ядко фыркнул Райс и растянул на ладони плетение истинной сути. «Так вы уверяете, что не брали книгу в храме Лептона? «Сказал же нет». Мышцы на лице Вейрена заиграли, задёргались, собираясь в гримассу отвращения. Избалованный мальчишка, выкромленный всеми, кто пестовал его уникальный великий дар, и уверял ублюдка, что тот достоин всего, чего пожелает. Но он не соврал, действительно не брал книгу. Истинная суть никогда не ошибалась. Сложное плетение, доступное не всем и работавшее лишь на магах, несших в себе яркую искру. Тёмный дар, что тёк в жилах Кейра, позволял ему видеть больше прочих. Всю зыбкость этого мира, всю тонкость материи. Чужую ложь, дрянные маски, ауры, магические следы. Жить с этим было непросто. Проклятый дар, намертво связавший его с тёмной стороной, проснулся в райсе той самой ночью. Обрушился шквалом фиолетовых руны, клубком нитей, опутавших пальцы. Словно подарок от золотых облаков. Оружие, данное ему для борьбы с главным врагом — с тьмой. Значит, в последний раз визарийскую книгу видели в подземном храме при Лептоуне. Десять лет назад, в канун Дня весенних даров. Тогда как страница из неё оказалась в руках горе-природников, задумавших шуточный ритуал? За разговорами, визитами в библиотеку и попытками разгадать тайну вырванной страницы время пролетело незаметно. Райс с удивлением проводил анжарское светило за горизонт и потер подбородок. Он не стремился в спальню, с опаской ждал вечера, который взял и бесцеремонно наступил, ровно по расписанию, тьма. То есть какой-то частью себя стремился, да, но явно не той, что следовало. И потому всякий раз упрямо огибал коридор, ведущий в знакомую берлогу, с некоторых пор усыпанную варховыми лепестками. Но вечно избегать хавранку нельзя собравшись силами и клятвенно пообещав себе более не распускать руки, Райс направился вверх по лестнице. «Как ваше самочувствие, Кеэр? Я слышал, ночью был ещё разрыв!» застала его на верхней ступени. Граем скричал откуда-то снизу, вынуждая магистра развернуться и пуститься в обратный путь. Альвар стоял у подножия лестницы с чемоданчиком и оттопыренными карманами форменного халата. «Сносно. Я последовал вашему совету. «Прекрасно. Я всем пациентам советую следовать моим советам». Покивал док с ехидным азартом. «Позвольте уточнить и драгоценный, к какому именно?» «Прошлой ночью я едва соображал после отката и...» «И?» «И не найдя никаких обезболивающих?» «Так-так». Острые серые глаза обернулись двумя щёлочками, и по вискам разлетелись пучки морщин. «Вы говорили про тактильный контакт». «Вы ощупали хавранку?» «Ощупал», — выдохнул Райс покаянно. «С какой сторон?» «Повсеместно. Полегчало?» «Не то слово. Даже не сравнить с массажем Маутиешерским трансом». «А я говорил, сир Райс. Растёкся в едкой пакости, лишь слегка напоминающий ухмылку главный целитель. Пользуйтесь, Киэр, пока опять не убежала». «Я не за этой консультацией к вам шёл», — нахмурился магистр. «А вы шли ко мне?» «Хотелось бы понять природу... Хм... случившегося эффекта». По «Природу?» — Греймс поперхнулся. «Вы ведь предполагали подобное?» «Допускал вероятность». Альвар, похоже, веселился, хотя рай с поводов для радости пока не находил. «Вы хотите, чтобы я ещё раз проверил вашу... Хм... привязанную?» «Навязанную», — фыркнул магистр и прислонился спиной к холодной стенке. Поёрзал по ней затылком, дожидаясь облегчения. Весь день татуировка на руке его не беспокоила, напротив. Грудь пощипывала приятным, чуть перчёным ощущением. Будто бы голубоглазая проблема следовала за ним по пятам, чтобы нить не успела натянуться. А может, он сам успел окрепнуть после сеанса диковинной кружевной терапии? «Просто объясните мне, какого кхара я испытал облегчение, когда...» «М «Альвар, не струйте из себя идиота», — возмутился магистр. «И из меня тоже не стройте. «Лишаете меня единственного удовольствия», — укоряюще покачал головой док. «Визарийские привязки коварны, но не бессмысленны. На расстоянии они ослабляют, а вблизи усиливают. Вы черпаете жизненные силы друг из друга». «Ваш резерв опустел, и вы невольно потянулись к...» «А давайте не будем уточнять, куда именно я потянулся». Райс отлепился от стенки и передёрнул плечами. «Спасибо за консультацию». «Заглядывайте». Граймс рассеянно почесал затылок, провожая поднимающегося магистра задумчивым взглядом.